Почему прискорбно-то? Раздался голос старика Мирошкина, которого терпели на кафедре только из уважения к Сединам. В свои шестьдесят три года он так и дорабатывал простым преподавателем, не имея ученой степени. Книги и статьи никогда не писал, а в последние десять лет и не читал, прочно застряв в своих. воззрениях на принципе партийности в уголовном праве. "Почему прискорбно?" повторила Борин. "Я поясню. Вот две конкурсные работы. Они выполнены студентками одной группы, иными словами, двумя подружками. Написаны они под руководством одного и того же научного руководителя, профессора Лейкина. и названия у этих работ одинаковые смертная казнь как исключительная мера наказания. Открываем мы с вами эти две работы и видим, что обе они полностью списаны с одной и той же книги, которая называется Когда убивает государство, и которую мы с вами все не только читали и использовали в работе, но и рецензировали. когда она готовилась к изданию. Различаются работы только степенью детализации при переписывании, да ещё тем, что одна девушка добросовестно делает сноски почти на каждой странице своей работы, а другая такой мелочью пренебрегает. Вероятно, имеется в виду, что рецензенты и конкурсные комиссии, читая работу без сносок, должны считать Что это она сама такая умная, поднимала архивные материалы и читала зарубежные первоисточники. Я не понимаю, как научный руководитель мог этого не заметить. Складывается впечатление, что он этих работ вообще не видел, даже в первом приближении, а ему между прочим за это часы в нагрузку идут. Ну, будем считать, что это досадная случайность. примерно произнёс Черненилов Работы безусловно с конкурса снять я бы не назвал это случайностью зло сказала Борин Возьмём другую работу выполненную под руководством другого члена нашей кафедры из неё мы узнаём потрясающую новость оказывается хронический алкоголизм Это правонарушение, имеющее объективную и субъективную стороны. В комнате повисла тишина, которую внезапно разорвал звонкий хохот, такой искренний и весёлый, который можно услышать только рассказав по-настоящему хороший анекдот. Смеялась та самая новая красавица, аспирантка. Ей пока ещё далёкой от внутри кофедеральных интриг и хитросплетений приведённая оболиным цитата предстала в чистом виде как явная нелепость и чушь причём такая которую маломальски образованный юрист просто не может не заметить это такая же глупость как заявление о том например что у квадрата есть радиус или что телефон отключается когда в квартире перегорают пробки Может быть, Галина Ивановна специально подобрала для меня самые выдающиеся работы, с металлом в голосе спросил Аборин. Если так, то ладно. Если же работы, которые попали ко мне на рецензирование, выбраны из общей массы случайно, то у меня есть все основания подозревать, что и другие работы, по которым только что выступали уважаемые рецензенты, ничем не лучше. Однако и с предыдущих выступлений мы ничего, кроме похвал, не услышали. Вывод из этого можно сделать только один: научные руководители работ не читают, и рецензенты этого тоже не делают. У меня все. Спасибо, Юрий Анатольевич, спокойно сказал Черненилов. Садитесь, пожалуйста. Ну что ж, уважаемые коллеги, вопрос снимается с обсуждения, как не подготовленный Галина Ивановна. Когда последний срок представления работ на общефакультетский тур завтра, пробормотала Прохоренко. Вообще-то сегодня Но мне, под честное слово, разрешили представить работы вместе с рецензиями завтра утром. Так почему мы обсуждаем итоги кафедрального тура только сегодня, а не неделю назад? В прошлую среду было заседание кафедры, о конкурсе было известно ещё 2 месяца назад. Так почему вы, Галина Ивановна, затянули до последнего срок? Когда вы раздали работы рецензентам 2 недели назад, быстро ответила Прохоренко, и по её лицу было видно, что она врёт. И нашим рецензентам понадобилось 2 недели, чтобы не прочитать работы. Стыдно, коллеги. Мы не можем не участвовать в конкурсе. Мы одна из ведущих кафедр Кто из рецензентов прочёл хотя бы одну работу от корки до корки и может гарантировать мне, что она вполне приличная? Есть такие? Ответом была тишина.